Глава 6. Коллективная память и древнейшее Евангелие. Евангелие от Марка. Впервые я стал понимать, как влияют на память социальные условия, когда переехал на юг в 1988 году. Всю свою взрослую жизнь до этого я провёл в других широтах: 5 лет в Чикаго и 10 лет в разных местах Нью-Джерси. И в эти 15 лет особо не думал о гражданской войне в США. 1861, 1865 года. Конечно, у меня, как и у всех людей, были общие представления о ней. Война против рабства, которую выиграли силы добра, справедливости и истины. Бедные солдаты Конфедерации бились отважно, но за неправое дело и поделомы. Так думают все. Правильно? Мне и в голову не приходило, что на эту историю можно взглянуть иначе, и не только можно. Этот взгляд существует и с энтузиазмом отстаивается более чем через 120 лет после окончания войны. На юге я впервые узнал, что гражданская война была не о рабстве, а о правах штатов. О ней иногда говорили как о северной агрессии. Для меня это была полная неожиданность. Поначалу я принял это за своеобразный южный юмор, шутку местного острослова. Но о северной агрессии говорили регулярно. Многие люди так и помнят эту войну. И вскоре до меня дошло, что многих южан воспитали в этих представлениях. Не в меньшей степени меня изумило, что именно они думают о гражданской войне. Многие южане воспринимают её как нынешнюю реальность. Они всё ещё ведут её в воспоминание. Это не только интеллектуальное усилие, которое каждый из нас совершает, вызывая в уме события из личного прошлого. Если воспользоваться термином, который мы упомянули в первой главе, память бывает не только эпизодной. Есть и другие виды памяти, в том числе память о прошлом общества. Поэтому память изучается не только психологами, но и представителями социальных наук, антропологами, с их интересом к устным культурам, и социологами. Последний исследует, как память о прошлом конструируется и обсуждается социальными группами. То, что разные социальные группы помнят прошлое общество по-разному, подсказывает и жизненный опыт. Возьмем опять военную тему. Ключевые события Второй мировой войны по-разному воспринимаются немцами и русскими, японцами и американцами. Память об индейских войнах в Америке у потомка европейских колонистов из Филадельфии одна, а у индейца из Нью-Мексико совсем другая. Семьи, в которых мы выросли, социальные, этнические и религиозные группы, к которым мы принадлежим, знакомые, с которыми мы общаемся, новостные медиа, которые мы смотрим, все эти факторы влияют на наши воспоминания о прошлом. Вот почему бытуют столь разные воспоминания о новом курсе Рузвельта, движении за гражданские права чернокожих и событиях, повлёкших за собой вторую войну в Ираке. Некоторые воспоминания могут быть личными. У большинства из нас есть твёрдое мнение о войнах, последовавших за терактом 11 сентября. Но другие воспоминания касаются событий, не пережитых нами лично. Социологи называют эти групповые воспоминания о прошлом не обязательно испытанным лично коллективными воспоминаниями. Как и личные воспоминания, коллективные воспоминания могут быть шаткими, ненадёжными и даже ошибочными. Правда, попытка их проверить чревата субъективностью. Как узнать, была ли гражданская война с северной агрессией? Поэтому лучше оценивать коллективные воспоминания иначе исследовать, что они говорят о группе людей, которые их придерживаются. Работой с источниками с целью реконструкции прошлого занимается история. Изучение же того, как группы людей помнят прошлое, есть предмет мнемоистории. Этим термином пользуется историк Ян Асман, или проще говоря, истории памяти. Разница между историей и историей памяти довольно проста. Войну во Вьетнаме можно изучать как историю, выявлять причины, описывать политическую ситуацию, которая к ней привела, и все большее вмешательство американских войск, эскалацию, стратегии, просчеты и так далее. Но ее можно изучать и как мнемо историю, взять разные группы американцев, скажем, уклонистов 1960-х годов и ветеранов войны, и послушать, как они помнят войну. Не все из этих рассказов будут достоверными, но зато станет понятно, как помнят прошлое наши современники и каковы они сами, их судьбы и убеждения, верования и взгляды, трудности и принципы. В предыдущих двух главах мы говорили о том, как в годы и десятилетия до первых евангелий христиане модифицировали и придумывали воспоминания об Иисусе, передавая рассказы о нём. Мы пытались не только выявить и оценить искаженные воспоминания, но и понять, что они говорят о жизни и заботах, интересах и проблемах людей, которые их разделяли. В этой и следующих главах этот интерес выйдет на первый план. Мы займемся мнемо историей, позитивной попыткой увидеть, как прошлое, в данном случае жизнь и смерть Иисуса, вспоминалось конкретными раннехристианскими общинами и какой была их коллективная память. О коллективной памяти. Морис Хальбвакс. Понятие коллективная память ввёл французский философ и социолог Морис Хальбвакс 1877-1945 года. В 1925 году он написал важную работу под названием Социальные рамки памяти. В ней он признаёт тот очевидный факт, что прошлое вспоминают индивиды, а не социальные группы. У общества нет гиппокампа. Но с точки зрения Хальбвакса, индивидуальные воспоминания всегда реконструируются на основе наших отношений с окружающим обществом, особенно различными социальными группами, в частности с семьями, друзьями, местными общинами и нациями. По Хальбваксу Для нас память нереальна, если её невозможно поместить ни в какой социальный контекст. В его радикальной интерпретации памяти вне социального контекста вообще не существует. Если вы помните событие, которое с вами произошло, это всегда связано с какими-то людьми или с отношениями, которые вы узнали или испытали со стороны других людей. Память не изолирована от социальной среды. Хальбвакс с недоверием относился к психологам, который изучали память как индивидуальный феномен. По его мнению, в этой ситуации не бывает воспоминаний, которые можно было бы счесть чисто внутренними, то есть способных сохраняться только в индивидуальной памяти. Ведь наши воспоминания находятся под глубоким и неизбывным влиянием социальной среды. Мы не можем существовать ни физически, ни умственно вне этой среды. Если вы попытаетесь уйти от своей социальной среды, вы неизбежно окажетесь в иной социальной среде, но всё равно вы останетесь в социальной среде. Даже если вы станете отшельником, вы знаете, что такое отшельничество, потому что столкнулись с этой идеей в социальной среде. По Хальбваксу мы ускользаем от одного общества, лишь противопоставляя ему какое-то другое. Общество, в котором мы живём, создают не только фон, но и рамки воспоминаний о прошлом. Процитирую знаменитые слова Хальбвакса. Существует коллективная память и социальные рамки памяти. И наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти. Одним словом, Без социальных рамок невозможно организовать свои мысли и создать целостную картину прошлого. Хальбвакс соглашался с теми психологами, которые видели в памяти конструирование прошлого и считали, что при таком конструировании пробелы, возникшие в результате утраты части воспоминаний, заполняются за счёт памяти об аналогичной информации. Допустим, вы вспоминаете вечеринку, которая была однажды у вас дома. Конечно, многие детали вы уже подзабыли. Поэтому на память они будет не нароком накладываться память о других подобных вечеринках. И тут легко перепутать одну вечеринку с другой. Когда дело доходит до памяти подобного рода, мы составляем её заново и вводим в неё элементы, заимствованные из разных периодов времени до и после того дня. Более того, Хальбвакс соглашался, что воспоминание о прошлом событии у нас присутствует лишь из-за его актуальности для настоящего. Один из его последователей поясняет: для Хальбвакса прошлое есть социальный конструкт, сформированный в основном, если не полностью, заботами настоящего. Он пытается доказать, что верования, интересы и желания настоящего формируют различные представления о прошлом как они проявляются соответственно в каждой исторической эпохе. Отметим ключевой момент. Прошлое есть социальный конструкт, а не только личное воспоминание. Это касается и прошлого, которое мы не пережили лично. Среди прочего, Хальбвакс интересовался коллективной памятью в религии. Он утверждал, что религиозная память обычно работает так же, как и коллективная. Она не хранит а реконструирует прошлое с помощью оставшихся от него материальных следов, обрядов, текстов, традиций, а также социально-психологических данных недавнего происхождения, то есть с помощью настоящего. Более того, как и в случае с коллективной памятью, когда люди вспоминают прошлое своей религии, великих персонажей, движений и события, Они реконструируют его, адаптируя образ древних фактов к верованиям и духовным нуждам настоящего. В результате реальность прошлого уже не в прошлом. Книга Хальбвакса была абсолютно новаторской и сохраняет влияние даже в наши дни, через 90 с лишним лет после публикации. Конечно, не обошлось без критики, особенно в адрес радикальных тезисов Социолог Бари Шварц, один из ведущих специалистов по коллективной памяти, считает, что Хальбвакс перегнул палку, видя в настоящем ключ к прошлому. По Шварцу, перед нами двусторонний процесс. Да, люди помнят прошлое из-за его актуальности в настоящем, и события в настоящем влияют на воспоминания о прошлом. Но и события в прошлом влияют на осмысление настоящего. Кроме того, Шварц полагает, что Хальбвахс проводил слишком жёсткую грань между памятью и историей. Они тесно переплетены. Память влияет на то, как мы конструируем прошлое, но и прошлое влияет на то, как мы вспоминаем в настоящем. И всегда стоит интересный вопрос: как и почему мы вспоминаем прошлое именно так, а не иначе? Особенно интересно сопоставлять реальное прошлое с памятью о нём в разных социальных группах. В качестве примера Шварц блестяще проанализировал коллективные воспоминания об Аврааме Линкольне. Слушай первую главу. Разумеется, нечто подобное можно сделать с любой личностью прошлого, даже историческим Иисусом. О том, как подходить к изучению памяти о таких фигурах, много спорят социологи и историки культуры. Особое влияние имели исследования немецкого египтолога Яна Асмана. Ян Асман и изучение истории памяти. Асман согласен с Хальбваксом в отношении социального характера памяти. Воспоминания о прошлом создаются коллективно, а не индивидуально. Наша реконструкция прошлого выстроена вокруг рамок, созданных обществом. Мы организуем свои мысли о том, что происходило ранее, основываясь на нынешнем общении с людьми. Когда мы вспоминаем Холодную войну, Вторую мировую войну или войну во Вьетнаме, это бывает не случайно. Что-то в нынешней ситуации вызвало её в памяти. Более того, нашу память об этих катастрофических событиях формирует наша нынешняя ситуация. Всё это палка о двух концах. С одной стороны, Если современного стимула для воспоминания о прошлом нет, ничто в настоящем не заставляет вспоминать былое. Эта часть прошлого будет забыта, стерта из памяти. С другой стороны, изучение коллективной памяти о прошлых событиях может многое рассказать о социальных группах, которые конструировали и сохраняли эту память. Как мы уже сказали, это мнемо-история, история памяти. В одной из самых важных своих книг «Моисей египтянин. Память о Египте в западном монотеизме» Асман углубляется в мнемоисторию, как Моисея помнили в ключевые моменты западной цивилизации. Он объясняет, в отличие от истории в собственном смысле слова, мнемоисторию интересует не прошлое как таковое, а прошлое как оно вспоминается. Иными словами, мне моя история анализирует значимость, которую настоящее приписывает прошлому. Скажем, она не пытается установить, что известно о Моисее, какие факты относительно надёжны. Её волнует то, как Моисея помнили в разные эпохи и в разных странах. Асман прослеживает эту память с древности до Зигмунда Фрейда. Вполне можно утверждать, что Моисей самый важный персонаж Ветхого Завета. Это великий пророк, избавитель и законодатель народа Израиля. 4 из 5 пяти книг Пятикнижие от Исхода до Второзакония прямо или косвенно повествуют о нём. Согласно книге Исход, смотри Исход главы 1, 2, Моисей родился от матери еврейки Во времена, когда народ Израиля находился в египетском рабстве, фараон, царь Египта, приказал убивать всех новорождённых еврейских мальчиков, чтобы израильтян не стало слишком много. Но мать Моисея спрятала младенца, положила его в корзину, а корзину поставила у берега Нила. Удивительным образом ребёнка обнаружила дочь фараона. Она взяла его к себе и воспитала. Уже во взрослом возрасте Моисей восстал, просив своего египетского воспитания, и стал великим вождём израильтян, который вывел их из египетского рабства. Исход, глава 2, 15. Многие века спустя в Новозаветной книге Деяния читаем: и научен был Моисей всей мудрости египетской. Деяния, глава 7, стих 22. Ветхозаветные сказания о Моисее, хотя и подробные, ничего такого не упоминают. И Асмона эта деталь поражает. Он использует её в качестве примера, объясняя мнемоисторию. Мнемоистория не задаётся вопросом, был ли Моисей научен всей мудрости египетской. Она спрашивает, почему в 17-18 веках образ Моисея Основывался почти исключительно не на его подробной биографии в пяти книжи ей, а на единственном стихе в Новом Завете. Задача мнема истории изучить, как изображалась, понималась и вспоминалась та или иная историческая личность или историческая реалия. Но прежде чем применять данный подход к Иисусу и браться за исследование письменных документов, появившихся после его смерти, Важно лучше пояснить, как он работает. Для этого возьмём важный пример из истории XX века. Память о Масаде, особенно среди евреев Израиля. Коллективная память о Масаде. Многие американцы моего поколения впервые узнали о Масаде из популярного сериала "Масада" 1981 год. С Питером Оттулом в главной роли. Израильтянам же эта история известна не понаслышке. Масада стала частью мифа об основании современного государства Израиль. Масада это и место, и событие. Место. Сначала это была горная крепость, выстроенная в I веке до нашей эры на вершине плоского плато на высоте в 450 м на расстоянии 3 км от западного берега Мёртвого моря и сотни километров к юго-востоку от Иерусалима. Незадолго до рождения Иисуса царь Ирод Великий соорудил и укрепил на этом месте большой комплекс. Остатки крепости сохранились до ныне и составляют одну из главных туристических достопримечательностей Израиля, хотя Масада не упомянута ни в Ветхом, ни в Новом Завете. События Имеется в виду то, что произошло на этом месте в ходе иудейской войны против Рима, 66-73 годы. Основной источник информации Иосиф Флавий, еврейский историк I века. Поначалу он и сам участвовал в восстании, даже возглавлял некоторые еврейские отряды, но затем сдался в плен. Римляне использовали его как парламентера в ходе осады Иерусалима закончившееся в 70-м году взятием города, разрушением стен, сожжением храма и убийством тысяч евреев. Однако падение Иерусалима не стало концом восстания. Некоторые повстанцы бежали из города, их последним оплотом стала Масада. Надо сказать, что непосредственно перед началом войны в 66-м году Группа еврейских бойцов напала на римский гарнизон, занимавший Масаду, и захватил её. С оружием отобранным у римлян, повстанцы явились в Иерусалим и развязали в нём гражданскую войну, по ходу дела убив немало римских солдат. Это привело к большому восстанию. Народ выступил против римлян, некогда захвативших его землю. Тогда из Сирии пришли римские легионы. И началась война, которая продлилась 3 1/2 года и увенчалась разрушением Иерусалима. Однако повстанцы, начавшие восстание, ещё раньше ретировались в Масаду, где и пересидели войну. Если считать женщин и детей, там было более 950 человек. Через 3 1/2 года после падения Иерусалима, когда римляне зачищали местность и ликвидировали остатки сопротивления, Их отряды появились под Массадой. Прямой атакой крепость было не взять. Уж очень надежно она была укреплена. На вершину вела лишь одна узкая дорога, которую легко было защитить. Тогда римляне стали строить огромный осадный вал с западной стороны, откуда они могли бы атаковать с помощью военных орудий. Евреям на вершине же ничего не оставалось делать, как сидеть и наблюдать за происходящим. По свидетельству Иосифа Флавия, когда вал был почти построен, они приняли решение. Бежать было некуда, а защититься невозможно. Отпадала из дачи в плен. Для мужчин она означала бы казнь, а для женщин и детей – рабство. Поэтому вождь по имени Элиазар произнес две вдохновенные речи, назвав единственным достойным выходом массовое самоубийство. «Так и поступили». Солдаты перебили женщин, детей и друг друга. Последние из оставшихся солдат совершили самоубийство. Когда римляне наконец прорвались сквозь стены, их встретила тишина. Выжили две женщины и пятеро детей, укрывшихся от резни. От кого-то из них Иосиф и узнал эту историю. Масада жива в израильской памяти, но прошлое помнят из-за настоящего. И в XX веке Последний оплот евреев против римлян часто вспоминали как случай, когда Израиль, как и ныне, был в кольце врагов, но евреи предпочли сражаться до последнего, до последней капли крови. Именно так сейчас рассказывают и пересказывают в Израиле историю Масады. Всякий турист, который попадает в Масаду, до вершины можно добраться на фуникулёре, слышит рассказ, видит остатки крепости и размышляет об отважной непреклонности воинов, не покорившихся завоевателю. А для израильских евреев, особенно после 1948 года, года обретения государственности, рассказ говорил не только о событии двухтысячелетней давности. Все было предельно актуально. Старая история оживала в сопротивлении народа, сражавшегося за независимость против сонма врагов. Однако память о Масаде не всегда была такой. Это выяснили исследователи коллективной памяти. Важная статья, написанная выше упомянутым Баришварцем, а также специалистами по памяти Яэлем Зерубавелем и Бернис Барнард, показывает, что с античности до начала 20 века Масада не играла роли в коллективном сознании евреев. Она не упоминается ни в Талмуде, ни в каком либо другом священном тексте. С ней не связан ни один праздник. До недавнего времени евреи ничего не писали о ней. Почти 2000 лет она пребывала в забвении. Масада стала входить в еврейское сознание с первой половины 20 века. Всё началось с поэмы Масада 1927 год, написанной Ицхаком Лемзданом, уехавшим из Украины в Израиль. Конечно, в 1920-е годы государство Израиль еще не существовало, а потому оно не находилось в военной осаде. И поэма Ламдана не уподобляла положением осадовца в положению современных ему израильтян. Она говорила лишь о сопоставимости социальной ситуации. Ведь в ту пору евреям Восточной Европы закрывали въезд на Запад. Как кто-то сказал, для еврея было лишь два вида мест место, куда он не мог уехать, и место, где он не мог жить. Единственной надеждой и возможностью оставалась Палестина. Ламдан не знает, не подведёт ли евреев эта надежда. Как было с Масадой, может оказаться, что они попадут в капкан. Но ведь и вариантов других нет. Таким образом, в 1927 году Масаду вспомнили в связи с актуальной ситуацией. После того, как Израиль стал суверенным государством, 1948 год, обстоятельства изменились, а с ней изменился и смысл Масады. С тех пор и в последующие десятилетия, подобно осаждённым и немногочисленным защитникам Масады, современные израильтяне находят себя окружёнными враждебными силами, намного превосходящими их численностью. И Масада стала символом воинской доблести, верности своему народу. Большинство израильтян осмыслили массовое самоубийство как героическое утверждение национального достоинства и воли. Впоследствии один из авторов этого исследования, е브рейст Яэль Зерубавель, написал интересное исследование коллективной памяти о Масаде. Заново обретённые корни коллективная память и становление израильской национальной традиции. В этой работе он показывает, как лидеры современного Израиля использовали историю Масады в интересах собственной национальной программы, превратив её в один из главных национальных мифов израильского общества. Три особенности Масады способствовали коллективной памяти о ней. Рассказ ярок и захватывает. Крепость внушительна. Сохранились впечатляющие остатки осадного вала и римских лагерей. Здесь есть от чего рострогаться всякому, кто бывает в Масаде и слышит эту историю. Для израильских евреев Масада стала символом принадлежности к Израилю. Лидеры Израиля понимали это почти с самого начала. В 1963-65 годах раскопками руководил археолог Игаэль Ядин в своё время занимавший должность начальника израильского генштаба. Как он заметил в одной радиопередаче, через посещение Масады мы можем научить наших братьев из диаспоры тому, что мы называем сионизмом, лучше, чем через тысячи высокопарных речей. 27 апреля 1966 года. Израильтяне давно усваивали этот урок через рассказы о Масаде. Туристические экскурсии и даже школьные учебники. Как говорит Шмарьяху Гутман в предисловии к детской книжке о Масаде: "На иврите Масада это символ еврейского и человеческого героизма во всём его величии. На Масаде выросло уже целое поколение молодёжи. Это поколение, которое создало государство, поколение обороны в её различных проявлениях. Масада остаётся источником силы и мужества" освободить страну, пустить в ней корни и защитить всю её территорию. Однако исследователи коллективной памяти удивляются, насколько всё это происходило за счёт реальной истории, как она описана в древних источниках. Зерубавель отмечает, что типичное повествование о Масаде, как оно звучало в израильской культуре XX века, было достигнуто путём крайне избирательной подборки Из исторических свидетельств Иосифа, подчёркивая одни аспекты его рассказа и игнорируя другие, мемориальное повествование переформировало рассказ и трансформировало его смысл. Никто не занимался этой проблемой больше, чем израильтянин Нахман бен-Йехуда. Он сам вырос на мифе о Масаде, но чем больше изучал исторические факты, тем больше они приводили его в замешательство. В книге Миф о Масаде: коллективная память и мифотворчество в Израиле Бен-Йехуда отмечает, что современный миф подаёт масадовцев как борцов за свободу. Однако, по сообщению Иосифа, они были сикариями. Как объясняет Иосиф, сикарии, то есть кинжальщики от латинского слова sicarius кинжал, были убийцами. Убивали тех собратьев евреев, которых подозревали в сотрудничестве с римлянами. И пока шла иудейская война, они не дожидались тихо своего конца на вершине горы. Они совершали страшные акты насилия против других евреев. В частности, они устроили налет на поселок Эйн-Гэди, где перебили множество евреев, а их запасы увезли в Масаду. Современный миф гласит, что масадовцы держали осаду в течение трех с половиной лет постоянных сражений. На самом деле, скорее всего, осада заняла не более нескольких месяцев. Согласно современному мифу, повстанцы сражались отважно до трагического конца, до последнего вздоха, до последней капли крови. Но из рассказа Иосифа Флавия даже не видно, что они вообще сражались. Не было ни битв, ни вооружённых стычек. Это подтверждают и археологические раскопки. Вместо того, чтобы стоять до конца, Вожди сикариев убедили, возможно, силой, сотни людей покончить с собой. Вместо того, чтобы дать римлянам бой, они предпочли убить себя. По словам Яеля, зарубовали для создания мифа о Масаде, рассказчик говорит о том, о чём и Осиф молчит, и умалчивает о том, о чём и Осиф пишет подробно. Изучение коллективной памяти иногда даёт больше информации о вспоминающих, чем о вспоминаемых. Конечно, события прошлого и память о нём взаимосвязаны. Современное сказание о Масаде не выдумано с нуля. На том месте, которое стало столь почитаемым, была римская осада, и в результате её погибли сотни евреев. Однако схожая версия этого сказания не отражает Да и не слишком пытается отразить реальные исторические события. Она интерпретирует события в свете нынешней ситуации. Социологи, которые занимаются коллективной памятью, скажут, что при воспоминаниях о прошлом так бывает почти всегда. Всегда наши обстоятельства влияют на то, как мы вспоминаем. Поэтому воспоминания дают материал не только историкам для попытки исторической реконструкции, но и мнемоисторикам чтобы выяснить, как и по каким причинам вспоминается прошлое. Чуть ниже и в следующей главе я применю эти выводы к раннехристианским воспоминаниям об Иисусе. Изучать каждую память в каждой христианской общине здесь нет возможности. Для этого нужна отдельная книга, да и не одна. Вместо этого мы сначала подробно обсудим специфику того образа Иисуса, который содержится в трёх важных текстах. Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Фомы. Затем мы гораздо короче коснёмся коллективных воспоминаний в ряде других раннехристианских текстов, чтобы получить лучшее представление обо всей палитре возможностей. Эти книги были написаны в разное время и в разных общинах. Каждый из них имеет за собой свою историю и свои обстоятельства. Соответственно, и образы Иисуса в них несколько разные. Память об Иисусе в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка самое краткое из канонических евангелий и самое древнее, около 70 -го года нашей эры. Это самый ранний из известных нам рассказов о жизни, смерти и воскресении Иисуса. Годами и даже столетиями оно пребывало в тени. Читатели и исследователи Видели в нём сокращённую версию Евангелия от Матфея. В наши дни большинство учёных пришли к выводу, что такой подход ошибочен и несправедлив. Он ошибочен, поскольку Евангелие от Марка появилось раньше Евангелия от Матфея и послужило одним из его источников. Он несправедлив, поскольку Евангелие от Марка не только не является сокращённой версией полного Евангелия, Но и представляет собой настоящую литературную жемчужину с яркой вестию и тонкими способами её выражения. Если мы подойдём к нему с позиции истории и памяти, мы увидим богатое и структурированное воспоминание о жизни и смерти христианского спасителя. Перед нами захватывающий образ Иисуса как непонятого мессии. Начало Евангелия Тема Евангелия сформулирована в первом стихе, который, по мнению некоторых исследователей, также выступает в роли названия начала благовестия об Иисусе Христе. Как часто бывает у Марка, сказано метко и по делу, и сказано таинственно. Современный читатель может не заметить этого и даже счесть фразу банальной. Но любой из читателей древности, знавший смысл ключевых слов первого стиха из первой главы Евангелия от Марка, навострил бы уши. Не углубляясь в детали, ограничусь двумя понятиями: благовестие и Христос. Ведь именно они создают максимум напряжения. Слово благовестие, по-гречески эвангелион, использовалось при описании великих и славных событий например, военных побед или благодеяний, которыми император одаривал или собирался одарить свой народ. Но какую же благую весть собирается поведать Марк? Весть о том, что главного персонажа не поняли, отвергли, предали, унизили, замучили и распяли. Ничего себе. Если это хорошая весть, какова же плохая? Слово Христос ещё более запутывает дело. Оно представляет собой греческий перевод еврейского слова Машиах. Христианские читатели привыкли думать, что Машиах мессия это предсказанный Ветхим Заветом страдалец, которому должно было пострадать и умереть за чужие грехи. Но в еврейском мире времён Иисуса так никто не думал, и раньше никто не думал. Мессия не должен был погибнуть от руки врагов. Совсем наоборот. Древние евреи по-разному представляли себе будущего мессию. Само по себе мессия означает помазанник. Первоначально так называли царей Израиля, в частности Давида и Соломона, которых в ходе обряда коронации помазывали маслом в знак милости Божией, изливающейся на них. Считалось, что помазанный царь находится в особых отношениях с Богом. Он есть сын Бога. Вторая книга Царств, глава 7, стихи с 11 по 14. В дни Иисуса, когда на троне Израиля уже давно не было помазанных владык, некоторые евреи ожидали, что явится потомок Давида, победит врагов Израиля и установит в Израиле своё благое царство, как было в золотые дни древности. Он-то и станет мессией. У других евреев были более масштабные чаяния должен прийти небесный судья, который победит угнетателей Израиля и установит могущественное царство Божье с Иерусалимом в качестве столицы. Или такая версия: Мессия станет великий священник, который будет властвовать над народом Божьим через праведное истолкование закона Моисея. Одним словом, мессианские чаяния отличались многообразием. Но при всём многообразий их отличало нечто общее. Мессия будет великой и сильной личностью, который победит врагов Божьих и будет во славе править Божьим народом. А Иисус, любой читатель первой строчки Марка знал, кто такой Иисус. Бродячий проповедник из бедной Галилейской провинции, отвергнутый еврейскими вождями и распятый римлянами за преступление против государства. И это мессия. Распятый преступник. Иисус был совершенно не похож на ожидаемого мессию. Он являл собой диаметральную противоположность ожиданиям. Однако Марк с ходу объявляет, что Иисус мессия, а его публичное унижение и казнь несут в себе нечто хорошее, благовестие. Название объясняет суть дальнейшего. Распятый преступник был помазанником Божьим. Скорее всего, Перед нами не личное воспоминание. Марк не был ни учеником Иисуса, ни очевидцем его деятельности, но лишь передавал, лет через 40 после распятия, воспоминания своей христианской общины, в которой, возможно, был воспитан. Иисус, могущественный сын Божий. Рассказ Марка об Иисусе начинается с серии эпизодов, призванных показать, что вопреки кажумости, Иисус обладал всеми данными мессии. В начале мы читаем об апокалиптическом пророке Иоанне Крестителе, пламенно призывающем народ к покаянию перед явлением Господа. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 2 по 9. Для Марка Иоанн не учитель и не вождь Иисуса, но лишь предтеча. Иисус принимает омовение от Иоанна и немедленно объявляется избранником говорит об этом сам Всевышний. Когда Иисус выходит из воды, небеса раскрываются, на него нисходит дух Божий подобно голубию, и звучит голос: "Ты сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение". Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11. После сорокадневного искушения сатаной в пустыне, подготовка к служению, Иисус возвращается в Галилею и выступает с учением, сильно напоминающим учение Иоанна. Время, отведённое веку сему, истекает, и вот-вот начнётся новая эпоха. Царство Божье почти пришло. Народ должен покаяться и поверить в благую весть. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14-15. Скорое наступление могущественного Царства Божьего одна из ключевых тем у Марка. Мир перевернётся вверх дном, и всё, что было не так, исправится. Но сначала произойдёт важное событие. Будущий царь должен быть отвергнут и убит, прежде чем вернётся воздать своим врагам. Но с какой стати люди должны считать Иисуса будущим царём? Марк даёт ответ в первых главах. О богосыновстве Иисуса сказано уже в первом стихе, и сам Бог говорит об этом в сцене крещения. Более того, Иисус начинает проповедь с дел, по которым в нём можно узнать великого вождя, которого Бог избрал для своего народа. Как мы уже сказали, в начале своего служения Иисус встречает у берега Галилейского моря двух рыбаков Симона и Андрея. Он зовёт их следовать за собой. Те бросают всё и идут за ним. Далее Иисус видит двух других рыбаков Иакова и Иоанна Заведеевых которые чинят сети. Иисус зовет и их. Те также слушаются, оставляя все, в том числе встревоженного Отца. Перед нами память об Иисусе как о лидере с властным словом. Когда Он зовет, люди немедленно повинуются, без колебаний и сомнений. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 16 по 20. Иисус идет в город Капернаум, входит в синагогу в субботу и учит. Еврейская конгрегация удивлена, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Здесь Иисус выступает как авторитетный учитель, когда он учит, народ изумляется. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 21-22. В синагоге находится человек, одержимый нечистым духом. Без признаёт Иисуса и восклицает: "Ты пришёл погубить нас!" всех злых духов. Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Иисус приказывает ему замолчать и изгоняет из человека. Опять-таки люди изумлены. Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 21 по 27. Это память обо Иисусе как о целителе и экзорцисте, имеющем власть. Когда он говорит: Даже силы зла вынуждены слушаться. Слава об Иисусе распространяется по всей Галилее. Он совершает великие дела, исцеляет больных, изгоняет бесов и воскрешает мёртвых. Он собирает вокруг себя огромные толпы и проповедует о скором наступлении Царства Божьего. Иисус непонятый сын Божий. Из первой половины Евангелия от Марка ясно, что удивительные учение и чудеса привлекали к Иисусу толпы. Казалось бы, вокруг него должен сплотиться весь еврейский народ, признать в нём грядущего мессию и возвести его на трон. Но чего нет, того нет. И даже наоборот. Несмотря на поразительные слова и дела Иисуса, никто не понимает, кто он. Неспособность понять Иисуса красной линией проходит через всё марковское повествование. Родственники хотят увести его от людей, ибо считают, что он сошёл с ума. Евангелие от Марка, глава 3, стихи 20-21. Одни сельчане не верят, что он говорит и совершает такие дела. Разве он не местный житель, плотник из известной семьи? Они отвергают его и его учение. Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 1 по 6. Еврейские вожди выдвигают свою версию относительно его чудес. Он кощунник против Бога и получил силу от дьявола. Евангелие от Марка, глава 2, стих 7, глава 3, стих 22. И это ещё не самое поразительное. Всем, кто привык к воспоминаниям об Иисусе, отражённым в других Евангелиях, странно читать, что даже ученики не понимают его. Он довольно рано избирает 12. Евангелие от Марка Глава 3, стихи с 13 по 19. И даёт им особые приватные наставления. Глава 4, стихи с 10 по 20. Но не в коня корм. Когда он усмиряет бурю словом, они не доумевают. Кто же сей? Глава 4, стих 41. Когда он идёт по воде, они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, потому что сердце их было окаменено. Глава 6, стихи 51-52. Когда он насыщает огромную толпу несколькими кусками хлеба и рыбы, да еще два раза, он сам дивится их непониманию. Глава 8, стих 21. Любопытно, кто понимает идентичность Иисуса в первой половине Евангелия от Марка? Разумеется, кто понимает о миссианстве Иисуса известно Богу, коль скоро он называет Иисуса сыном при крещении. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 9 по 11. Это известно самому Иисусу от Бога. Это известно бесам, но Иисус повелевает им молчать. Глава 3, стих 11. А в остальном знанием обладают лишь два человека: евангелист Марк, да ещё вы, читатель остальные и понятия не имеют. И этого мало. Иисус хочет оставить своё мессианство в тайне. Он затакает род бесам. Евангелие от Марка, глава 3, стих 11. Глава 1, стих 34. Он просит исцелённых им людей никому не рассказывать. Глава 1, стих 44. Даже чудеса иногда совершает приватно. Глава 5, стих 40. Когда ученики видят откровение его славы, он запрещает разглашать его. Глава 9, стих 9. Когда кто-то начинает постигать его миссию, он опять же заповедует молчать. Глава 8, стих 30. Но мало помалу до учеников доходит, хотя и с большим скрипом, что Иисус Мессия. Их растущее, но зыбкое понимание символически отражено евангелистом В одном из ключевых чудес, которое содержится в середине Евангелия от Марка, глава 8, стихи с 22 по 26. К Иисусу приводят слепого. Иисус плюёт на его глаза, возлагает на него руки и спрашивает: "Видит ли он что?" Тот отвечает: "Вижу проходящих людей как деревья". Иисус снова возлагает руки на его глаза и затем велит взглянуть больной исцеляется и теперь видит ясно. Из контекста видно, что рассказ имеет символическое значение, описывая людей, которые поначалу не видят, но постепенно прозревают. В следующем же эпизоде Иисус спрашивает учеников, кем считают его люди. Те отвечают, что есть разные версии: воскресший Иоанн Креститель, великий пророк Илия или один из других пророков. Когда он спрашивает, что они сами думают, Пётр отвечает: "Ты и Христос". Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 27 по 30. Казалось бы, ответ точный, и отчасти так и есть. Однако не в том смысле, какой имеет в виду Пётр. Он постепенно начинает видеть Иисуса, но словно сквозь туман, как слепой сначала видел лишь смутное очертание. В ответ на исповедание Петра Иисус сообщает, что ему предстоит пострадать, быть отвергнутым и убитым, а затем воскреснуть из мёртвых. Пётр начинает возражать: "Такого не может быть, раз ты Иисус Мессия". Иисус реагирует резко, называет Петра сатаной и утверждает, что тот не понимает божественных тем. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 31 по 33. Затем подзывает народ и объясняет, что ученичество означает путь к страданию, а не путь к славе. Всякий, кто не берёт креста и не следует за ним, не может быть его учеником. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 37. Начиная с этого момента, марковское повествование устремляется к кульминации. Путь в Иерусалим отвержение еврейскими вождями и еврейским народом арест суд и распятие Иисус ещё дважды предсказывает страдания Евангелие от Марка глава 9 стих 31 глава 10 стихи 33 и 34 И каждый раз ученики не понимают они предполагают что в Иерусалиме Иисуса ждёт царская слава а тут и они займут почётные места Евангелие от Марка глава 9 стих 32 Глава 10, стихи 35-36. Однако для Марка смысл мессианства не в этом. Как мессия, Иисус должен пострадать и умереть. Он пришёл не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. У Марка Иисус изображён как мессия, которого никто не ожидал, мессия, который должен умереть ради других. Неудивительно, что ученики не понимают. Это совершенно новая и необычная концепция мессианства. Но согласно Марку, путь через боль, страдания и смерть это путь не только мессии, но и его учеников. Жертвенной должна быть их жизнь и смерть. Однако это ещё не конец истории, как и предсказывает до Иисус. Он восстанет из мёртвых, а в будущем произойдёт катастрофа мировых масштабов. На человечество обрушатся страдания, каких оно никогда не видело. Будут войны, глады и природные катастрофы. Учеников Иисуса будут ненавидеть и гнать. Испытания будут серьёзными, и ложные надежды рухнут. Лишь после великих потрясений явится Христос во славе и принесёт своим избранным царство Божие. Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 1 по 36. У Марка появляется весть о страданиях и конечном оправдании. Иисусу предстоит мучительная смерть, но за ней и воскресение. Его ученикам предстоят великие испытания, но в конце их ждёт славное владычество Божье. Заключительные главы Евангелия от Марка 14, 15, 16 посвящены последним дням жизни Иисуса. Он идёт в Иерусалим вместе с учениками, очищает храм и предсказывает его скорое разрушение. Своими словами и делами он вызывает гнев еврейских вождей. Иисус возвещает апокалиптическую весть о близком суде и окончательной победе Бога. Он совершает последнюю трапезу с учениками. После предательства Иуды Искариота его арестовывают, судят, приговаривают к смерти, бичуют и распинают. Неужели это судьба Мессии? Иисуса распяли как преступника. Не доказывает ли это, что он не может быть Мессией? Марк так не думает. Для Марка Иисус есть страдающий Мессия, который оправдан Богом. Но почему он должен был пострадать? Как говорит Марк, смерть Иисуса стала выкупом за многих. Она стала жертвой, которая восстановила правильные отношения между людьми и Богом. Это показывает сама сцена распятия. Иисуса приговаривают к казни, уводят и распинают. Прохожие бродят его, еврейские священники издеваются над ним. Оба разбойника, распятые с ним, поносят его. В итоге кажется, что даже Бог его покинул. Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил? Евангелие от Марка, глава 15, стих 34. Затем он умирает. Но тут сразу происходит два события, которые показывают, что это трагический конец воле Божья. Как только Иисус испускает дух, завеса в храме разрывается надвое. А сотник, наблюдающий за казнью, восклицает: "Истинно, этот человек был сын Божий". Евангелие от Марка, глава 15, стихи 38, 39. Как мы уже видели, разрыв завесы означает, что отныне Бог, обитавший в святом святых храма, доступен всем людям, а не только первосвященнику евреев раз в год. Смерть Иисуса сделала возможным богообщение. И наконец, некто осознаёт это. Не родственник и не односельчанин, не один из еврейских религиозных вождей и даже не один из учеников Иисуса, но языческий сотник, распявший его. Только здесь, впервые в Евангелии, появляется человек, который понимает, что Иисус есть сын Божий, не вопреки а благодаря своей смерти. Иисус есть Мессия-страдалец, который принес спасение миру. Под конец Евангелия Марк показывает, что сам Бог поставил печать одобрения на жизнь и смерть Иисуса. На третий день после распятия несколько женщин, ходивших с ним, отправляются к гробнице и находят ее пустой. Некий юноша сообщает им, что Иисус воскрес, они должны пойти и сказать ученикам, что он встретит их в Галилее. Однако женщины не говорят ученикам. Они в страхе бегут от гробницы и ничего не сообщают. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 1 по 8. В этом Евангелии ученики так и не приходят к пониманию. Память Марка об Иисусе. Так Марк понимал Иисуса. И так понимала община Марка. Иисус был Мессией-страдальцем и Сыном Божьим, чьи ужасные муки и смерть от рук врагов не опровергли, а подтвердили Его мессианство. Смерть и воскресение Иисуса принесли спасение людям. Иисус не установил Царство Божье на земле при своей жизни, но и не собирался это делать. Он стал примером для учеников, которые также должны жертвовать жизнью ради других в ожидании окончательного оправдания. Сам Иисус был оправдан Богом, воскресившим его из мёртвых. И последующим его ученикам также предстоят страдания. Понять это нелегко, как нелегко было понять, почему мессианство Иисуса согласуется с его страданиями. Однако гонение на общину принесёт ей великую награду, когда в конце дней Иисус вернётся как могущественный космический судья во славе, чтобы установить царство Божье в силе. Почему одна из христианских групп имела такую память об Иисусе? Как я уже говорил, мы помним прошлое, поскольку оно актуально для настоящего, а опыт настоящего серьёзно влияет на характер воспоминаний. К сожалению, у нас нет иной информации о марковской общине и условиях её существования, которая позволила бы понять, что подтолкнуло её к таким воспоминаниям о жизни и смерти Иисуса. Остаётся делать выводы из самого Евангелия. Однако на основании Евангелия вполне можно выдвинуть правдоподобную гипотезу относительно общины и её судьбы. Судя по всему, община переживала тяготы Марк тратит много времени, объясняя, почему это происходит. Люди, которые следуют за Иисусом, ждут всяческие испытания, как и самого Иисуса, и как ожидалось и Иисусом. Общины могут выпасть на долю голода, войны, бедствия и особенно гонения. Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 7 по 13. Но опять же, Иисус предсказывал это. Скорее всего, общине приходилось иметь дело с евреями и еврейскими общинами, которые наотрез отвергали мессианство Иисуса. Как же распятый преступник может быть Мессией? Но община подготовила ответ. Да, Иисус был распят под предлогом преступлений против государства, но глубинная причина его смерти состояла в том, что он сам отдал жизнь за людей. Доказательство его воскресения Те, кто следует за ним, ждёт сходная участь, и всё это совершается по воле Божьей. Однако замысел Всевышнего этим не ограничивается. Да, согласно древним чаяниям, мессия должен быть владыкой в великом царстве Божьем. А Иисус не установил царство при своей жизни. Но он и не должен был его устанавливать. Замысел Бога состоял в ином. Сначала Иисусу надлежало претерпеть отвержение и смерть. И мессианство Иисуса было подтверждено свыше не только при его жизни, когда он творил великие чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мёртвых, повелевал природой, но и после его смерти, когда во исполнение Писаний Бог воскресил его из мёртвых. Но и это не конец истории. Иисус станет владыкой в Царстве Божьем. Он скоро вернётся. И когда вернётся, будет судить землю. Здесь установится его царство, его владычество. А ученики будут править вместе с ним. Да, сейчас им приходится нелегко, но впереди их ждёт оправдание. Подобно апостолам, которые даже после смерти Иисуса не поняли его миссии, верующим может нелегко даваться понимание. Однако они должны чуточку потерпеть. Конец уже близок. И тогда Иисус, которого помнили как великого, могучего и непонятого сына Божьего, страдавшего и оправданного, само оправдает тех, кто доверяет ему и верит в его искупительную смерть и воскресение. Тогда верующие унаследуют великое царство Божье. Такова память Марка о прошлом Иисусе и его надежда на будущее общины.